Глава 15 Да уж, парень, выходит, в твоей семье тебя кто-то крепко не любит, задумчиво произнес Шерлок, выражая общие подозрения. Так понимаю, приличествующей обходительности и должного почтения к высокому статусу нашего неожиданного спутника выжить из себя не могла не только я. Лилька даже сочла необходимым чувствительно ткнуть Серегу в бок, чтобы обратил, так сказать, внимание на некоторую бестактность своих высказываний. «Отец бы никогда не допустил. Если бы он знал, — вспыхнул на высказанную мысль молодой человек. Ну, или у главаря на вас какие-то собственные планы имеются. Я уже не знаю, что и подумать», — примирительно добавил Сергей, потирая пострадавшие от сестренного тычка ребра. Возьмите ваша светлость. Лиля протянула кружку с разведенным Терафлю несчастному парню. С этой бородой и общей неухоженностью никак не удавалось достоверно понять, какого он возраста. Герцог принял емкость, поднес карту и тут же отдернул нос от шипящей, брызжущей мелкими пузырьками жидкости. Что это? Да пейте же, мы не имеем никакого желания вас травить, сказала я и для большей убедительности добавила. Хотели бы вашей смерти, просто оставили бы в той уютной пещере. Народ, мне одной и кажется, что мы бездарно теряем драгоценное время. Едем уже, скоро рассвет. Пару минут, конструктивно оживился напарник. Пробегусь по закромам главаря, вдруг чего полезного найду. По идее, где-то там должен храниться разбойный общак. Ну или хотя бы личное сбережения тесака. Если только наши благородные сокамерники уже не утащили их с собой. Увесистую шкатулку с монетами никто до нас не прибрал к рукам только потому, что она была припрятана в закрытом сундуке, который лидер ОПГ, в свою очередь, надежно прикрепил к стене мощными гвоздями. Предусмотрительный оказался злодей. Но для нашего Шерлока, сами понимаете, все эти меры предосторожности оказались задачкой на один зубок. Вскоре ларец уже стоял на телеге, и мы с любопытством разглядывали местные денежные знаки. Кроме них в тайнике, кстати, обнаружилось несколько бумаг, одна из которых очень заинтересовала герцога. «Это ее почерк», — побледнев прошептал он. Однако, несмотря на то, что начавшие возвращаться нормальные краски снова исчезли с его лица, на полубезумца герцог больше не походил. Напротив, у него как будто... Прояснилось. Мы же поняли, что он нам что-то по-крупному не договаривает. Хотя почему это не договаривает? Объективно никто пострадавшего до сих пор ни о чем подробно не расспрашивал. Все больше от его пристрастных допросов отбивались. Вы позволите? Сергей протянул руку и взял так расстроивший герцога документ. Сегодня в полночь буду ждать вас у старой мельницы. Э. М. «Так, и что сие означает?» э — это Элеонора Малейская, моя мачеха. «А письмо, значит, хранится у тесака в сейфе?» «В чем? «Ну, в тайнике, как видите». «Подождите, не стоит делать поспешных выводов. Мало ли на свете людей с инициалами э эм «Посмотрите на конверт». «Конверт». Сергей покрутил рекомый предмет в руках. Качественный, плотный, с красивой гербовой печатью. Это наша родовая печать. В глазах его светлости вспыхнуло такое отчаяние, непонимание, растерянность, ярость. все в кучу, что... Верите, сердце сжалось. Всё мое истеричное веселье моментально сдуло ветром. Дело начинало принимать уже не какой-нибудь комичный, странный а натурально опасный поворот. Даже вся эта ситуация с разбойниками не казалась настолько неразрешимой, как ставшее очевидным предательство в родном доме и так уже настрадавшегося молодого человека. Я чувствовала, что остальные члены нашей троицы думают точно так же. Сами никому в этом мире не нужные, Мы как-то незаметно, не задумываясь, приняли на себя ответственность за беспомощного в болезни парня, когда даже не догадывались о его высоком положении. И теперь его жизненные передряги уже воспринимались как нечто личное. Тем более, что такое предательство я, например, имела несчастье почувствовать сполна, и воспоминание было еще, ой, как свежо. То, что мы его не бросим, — это и так понятно. По меньшей мере до той поры пока ему будет требоваться помощь. Но что теперь делать с окончательно запутавшейся ситуацией? «Мне нужен человек, которому предназначалось это послание», размышляя сам собой, но вслух произнес герцог. «Это тесак, что ли?» — недоверчиво уточнила я, выныривая из собственных переживаний. «Да, только он сможет дать ответ, что означает послание мачехи и что вообще произошло». И только я открыла рот, чтобы высказать свои возражения по поводу невыполнимости этой задачи, как Шерлок меня опередил. Он прав, Марин. Соваться в люди при столь сомнительных, водных и таком большом количестве неизвестных — чистое безумие. Ты сама это прекрасно понимаешь. Да понимаю, понимаю, только... Я за рукав оттащила Шерлока в сторонку и, понизив голос, попыталась достучаться до его разума. «Как ты себе это представляешь?» «Ну вот просто технически. Скачет такой наш главарь в лагере на лихом коне. Глядь, а народец-то его весь повязанный лежит. И что, как ты думаешь, сделает этот прожженный бандит и очень, позволь напомнить, неглупый человек?» «Ну я бы на его месте слинял», — подтвердил мою недосказанную теорию Сергей. «Вот. И что дальше?» «Герцог, еле дышит. Ты, насколько помню, на конях скакать не умеешь. Да и нет у нас их. Никого, кроме этой пожилой клячи, запряженной в телегу. Как догонять? И в полон брать будем. Пешком быстрее ветра с на перевес? гречилась я. «Да все так, Марин, но...» Шерлок по своему обыкновению оттопырил указательный палец и ободряюще улыбнулся. «Есть одна мыслишка. Ну, прям любопытно попробовать поймать тесака на жадности, не обращая внимания на сквозивший в моем голосе скепсис, заявил напарник. «В смысле?» «В прямом». «В том самом, что в доме главаря хранится шкатулка. По крайней мере, он должен думать именно так. И добра в ней прилично. Так вот, понадеемся на то, что его просто жаба задушит бросить все это нажитое непосильным трудом имущество». Подельников его перетащим и запрем в камере герцога, сами притаимся, и пока Тисак будет рыться в своих закромах, дверь захлопнем. Серег, ну ты как по сочиняешь, покачала головой я. Маришь, попытка не пытка, а попробовать стоит. Все будет в ажуре. Боже, и что! Теперь всех этих гавриков на своем горбу тащить до самой пещеры? «С тоской оглядев валявшиеся там и тут тела, поморщилась я. Может, подождем, пока начнут просыпаться и дотопают своими ногами?» «Я не знаю, что вы им подсыпали, но храпят они на зависть крепко. А ситуация поджимает», — назидательно ответил Сергей. «Да ладно, это я так от отчаяния. Понятно, что время упущено, и всех этих молодцев уже по-любому нужно запирать. Иначе очнутся, поразвязывают друг друга и расползутся по всей земле, как тараканы» только их и видели. Или чего доброго, новую базу соорудят и разбойничать продолжат. «Лиль!» — позвала я сестру. «Пошли! Твой изверг всем новый фронт работ сочинил!» «Да слышу уже!» — без всякого оптимизма отозвалась младшая. «Только вот что. Прежде чем сгружать в пещере, не забывайте тщательно обыскивать клиентов. Будет смешно, если мы запрем их в темнице с ключами у кого-нибудь в карманах», — напомнила я. «Дельное замечание», — похвалил Сергей, принаравливаясь, «как бы поудобнее прихватить свою первую жертву». «Господи, ну и как вот это тащить?» — со слезой в голосе выпросила я, глядя на могучую тушу крепыша. «Давай начнем с тех, что полегче», — предложила сестра. Все равно будет проще, если сперва перекатить на покрывало, а там уж хоть волоком, сейчас принесу». Это был ад. Рабы на галерах и то так, наверное, не надрывались, как мы сейчас, покоя наших бывших тюремщиков одного за другим в пещерном каземате, полусидя, прислоняя их к холодной стенке в целях экономии невеликой полезной площади. «Что там наш герцог?» Смахивая под лба и присаживаясь перевести дух, спросила у Лильки. «Переживает», — сочувственно протянула та. «Попытался было Сереге помочь, да куда там? Самого бы ноги носили». «Ясно. Слушай, сестра, он ведь ни единому нашему слову не поверил. Может, надо было честно признаться?» «Ты что, с ума сошла?» — распахнув ресницы, плеснула синевое младшая. «Ну так он сейчас там про нас черти что думает», — возразила я. Еще не дай бог в шпионы какие-нибудь запишет. Имен то мы своих так и не назвали, да и не придумали ничего действительно правдоподобного». «Ага». А ты хочешь, чтобы он нас в демоны записал? полуутвердительно съерничала мелкая. Ну, ты тоже скажешь я сдула прилипшую колбу прядку волос. У него горло болит и температура, но с головой-то вроде все в порядке. Марин! Да, дело-то не в нем, как лекцию нерадивому студенту взялась поучительно втолковывать та. Это же средневековье! У них тут все, что непонятно то демоны. Не преувеличивай. Разумные люди были, есть и будут всегда. В любые времена. Да я тебе говорю. Ладно, посмотрим, что дальше будет. В свете последних новостей герцогу пока не до того. Но, чувствую, рано или поздно наступит время откровенных признаний. Честно признаться, крутилось у меня в голове некое сомнение относительно выводов герцога. Какая-то смутная неувязочка. Но, чтобы спокойно подумать, надо было как минимум остановиться. А у нас тут без конца что-то приключалось. Буквально минут через пять ударного труда я сообразила, что за заноза не давала мне покоя. Конверт. На мой взгляд, во всей этой истории он был каким-то лишним. Сереж?